Он присыщен видом пантер тянущих повозки, шаланов, присевших на передние ноги, дабы начертать на песке хобатом имя императора, гладиаторов, сражающихся со львами. Сегодня они хотят видеть, как медведи бьются с буйволами, а быки с носорогами. Говорили мне, что нашли средство возбуждать слонов, которым противостоят быки или носороги, заставляя их выпивать перед битвой отвар риса или камыша. Те, кто работает в Колизее, предпочитают всаживать им в бока горящие факелы. Это развлечение пользуется большой благосклонностью публики. Я нахожу эти игры слишком жестокими. Однако, как говорят, они обеспечивают мир и спокойствие в империи. Надолго ли, мой дорогой донаций? Тем более, что отлавливание хищников становится делом всё более трудным, если учесть то, что происходит в их районах, некоторые из них совсем исчезли, как, например, гипопотамы в Нубии, месопотамский лев, слоны в северной Африке, откуда я тебе пишу. Мне пришлось объездить множество районов и организовать не одну охоту на зверей, чтобы ублажить нашего императора. Он получит несколько сотен гепардов, пантер и львов, две сотни буйволов, а также страусов и антилоп для своих заосадов. У него уже более одиннадцати тысяч животных, так что сторожа в его зверинцах не страдают от безделья. Более двадцати моих людей были ранены или убиты. Нам пришлось сразиться с доброй сотней хищников, настолько разъяренных, что взять их было трудно. Я попросил императора выслать мне подкрепление, ибо я вынужден уехать на юг, чтобы ловить слонов, носорогов, гиппопотамов и, может быть, нескольких жирафов, коих он очень любит. Во времена императора Тита при праздновании открытия Колизея На арене было убито за один день пять тысяч животных. И подобные мероприятия, немного меньшего масштаба, происходили по всей империи годами и десятилетиями. Хлеба и зрелищ! Масштаб государственного патернализма был таков, что империя — Успешно уничтожила целые виды крупных животных: североафриканского льва и североафриканского слона. Они были чуть мельче привычных нам. Именно на слонах этого вида Ганнибал переходил Альпы. Римские арены просто сияли этих представителей фауны. Впрочем, до этого ещё далеко, а сейчас вернёмся к истокам и ментальным различиям города и деревни античности и аграрности. В деревенской империи город воспринимается крестьянским населением как место, где сидит царь и его двор, аппарат насилия и отъёма налогов психологический. Здесь город отделён от народа. Город это не мы. В античности же город напротив есть равное место для всех равных. В урбанистической цивилизации, в отличие от цивилизации деревенской, граждане и государство друг другу не противостоят потому что при полисной демократии граждане это собственно и есть государство. В деревенской империи крестьянину торговать нечем. Почти всё отбирают. Поэтому крестьянин деревенской империи практически ведёт натуральное хозяйство. Это замедляет развитие экономических то есть торговых, поскольку экономика есть торговля отношений. В городском же типе цивилизации у античного крестьянина есть излишки. И ими можно торговать, то есть развивать экономику. А развитию торговли весьма способствует, как мы уже говорили, море И природная специализированность среди средиземноморского сельского хозяйства, кто-то выращивает виноград, кто-то оливки, а кто-то, живущий непосредственно на пляже, предпочитает рыбную ловлю. И виноградом, и оливками, и рыбой питаться круглый год нельзя. Нужда нечто более универсальное. Зерно. Зерно растёт чуть дальше от побережья, на равнинах, а также за морем, в том же Египте. Так что хожь не хожь, а чтобы выжить, нужно менять одно на другое и другое на третье, то есть активно торговать. То есть строить цивилизацию, которая есть ни что иное, как система социальных связей, экономических, транспортных, культурных и так далее. И чем связи сложнее, тем выше уровень цивилизации. Деревенская империя держится на насилии, городская а действительно На чём держится римская демократия? Ведь договор о способность людей ограничен. И чем больше народу собирается на площади, тем меньше шансов у них договориться. Нужно что-то такое, с чем никто бы не спорил. Закон И твёрдая мораль, и дисциплина, латинское, кстати, слово. Именно Рим породил поговорку: "Пусть рухнет мир, но восторжествует закон". Ordnung über alles. Итак, демократия закон, и непременная общественная договорённость о пределах допустимых изъятий налогов есть те главные черты, которые передались по наследству от античности европейской цивилизации. Вот она, закваска.